Он командовал королями, и хотя империя ему была не нужна, стал более великим, чем все его предшественники. Глава двадцать четвертая «Что-то происходит», — думала Вин, сидя в тумане на крыше крепости Венчер. Сейзет был не склонен к преувеличениям, он всегда оставался придирчив, и это сказывалось на его манерах, на опрятности даже на том, как он говорил. В особенности, если дело касалось исследований. И Вин сразу же поверила в его открытие. Ведь и она видела что-то в тумане. Нечто опасное. Могло ли присутствие туманного духа объяснить смерти, с которыми столкнулся Сейзит? Но ведь он ничего не говорил о человеческих фигурах в тумане. Вин закрыла глаза и зажгла бронзу. Она слышала духа, который затаился где-то поблизости. И еще это. Странную пульсацию вдалеке. Не гася бронзу... Винс снова открыла глаза и осторожно достала лист из дневника. Свет, падающий с балкона Эленда и горящие уловы помогли легко прочитать написанное. Я сплю едва ли несколько часов каждую ночь. Мы должны торопиться, проходить каждый день столько, сколько возможно, но когда я наконец ложусь, сон от меня ускользает. Мысли, что беспокоят при свете дня, лишь усугубляются ночной тишиной. И кроме того, я слышу барабанный бой. пульсацию со стороны гор. Она притягивает меня с каждым ударом, и она всё ближе. Вин вздрогнула. Она попросила одного из ищейк Эленда зажечь бронзу, но тот заявил, что не слышит никаких звуков, доносящихся с севера. Или он был кондрой, и лгал о своей способности жечь бронзу, или Вин слышала аломантическую пульсацию, которую не слышал никто другой. Никто, кроме человека, умершего 1000 лет назад. человека, которого все называли героем веков. Не дури, сказала себе Винс, складывая лист. Не делай поспешных выводов. Рядом зашевелился Орсьер, который до этого момента спокойно лежал и смотрел на город. И всё же она продолжала думать о словах Сейзеда, что-то происходило в тумане, что-то пошло не так. На крыше крепости Гастинга её не было. Зейн остановился посреди тумана. Он рассчитывал, что Вин будет ждать его, потому что именно здесь они сражались в последний раз. Одно лишь воспоминание об этом заставляло рождённого туманом напрягаться от предвкушения. На протяжении месяцев они всегда встречались на том же месте, где расставались. Но сюда Зейн возвращался уже несколько ночей, а Вин так и не обнаружил. Он нахмурился, размышляя о приказах Страфа. Видимо, в конце концов ему прикажут эту девушку убить. И Зейн не был уверен, что его больше беспокоит растущее нежелание выполнять приказ или растущая тревога, что он вообще-то может и не преуспеть. «А вдруг это она? Та, которая меня остановит? Та, что заставит меня просто уйти?» Зейн не мог понять, зачем нужна была причина. Конечно, многое легко списать на безумие, но глубоко в душе, рожденный туманом, признавал, что кроме страффа в его жизни никого нет. Зейн не смог бы всё бросить, пока рядом с ним не появился бы кто-то ещё. Впрочем, довольно ждать. Пора отправляться на поиски. Отвернувшись от Гастинга, Зейн бросил монету и скачками двинулся через город в сторону крепости Венчер. Он не ошибся. Вин сидел на крыше и охранял его глупого браца. Зейн обошёл крепость по кругу, стараясь оставаться незаметным даже для усиленных оловом глаз. Приземлился на крыше достаточно далеко от Вин. и тихонько пошел вперед. Он приближался в полной тишине, наблюдая за сидевшей на краю крыши девушкой. Внезапно она повернулась и слегка вздрогнула. Зэйн мог поклясться, что Вин его почувствовала, хотя не должна была. Так или иначе, его обнаружили. «Зэйн!» – и с безразличием проговорила Вин, легко узнав силуэт. Как обычно, он был с ног до головы в черном и без туманного плаща. «Я ждал!» На крыше крепости Гастинг. Наделся ты придёшь? Вздохнув, Вин немного расслабилась, но постаралась не упускать его из вида. У меня сегодня неподходящее настроение для боя. Жаль. Зейн подошёл ближе, невольно заставив рождённую туманом осторожно подняться на ноги. Остановился возле края крыши, заглядывая на освещённый балкон Эленда. Вин покосилась на Орсьера. Тот был явно напряжён и переводил глаза с неё на Зейна. Ты так переживаешь из-за него? Ты и про Элинда? уточнила Вин. Да. А ведь он тебя использует. Мы уже об этом говорили. И он меня не использует. Зейн посмотрел ей в глаза. Он такой сильный, подумала Вин. Такой уверенный в себе, так не похож на Она остановила себя. Зейн отвернулся. Скажи мне, Вин, когда ты была моложе, ты желала власти? Не понимаю. Ты ведь выросла на улице. Разве ты не мечтала о том, чтобы освободиться, убить тех, кто жестоко с тобой обращался? Разумеется. И вот ты получила эту власть, продолжал Зейн. Что бы сказала теперь девочка Вин, если бы могла тебя увидеть? Рождённый туманом, который согнулся под тяжестью чужой воли? Сильный Но почему-то всё ещё покорный. Я теперь не такая, Зейн, покачала головой Вин. Я бы хотела верить, что научилась многому с тех пор, как была ребёнком. Казаются мне, детские инстинкты обычно самые честные, самые естественные, Вин не ответила. Зейн обвёл взглядом город, явно не беспокоясь о том, что стоит к ней спиной. Вин бросила монету. Та звякнула о металлическую крышу, и Зейн тотчас же повернулся. «Нет, он мне не доверяет». Вин понимала, что имел в виду Зейн, потому что раньше думала так же. Она попыталась представить, каким человеком могла бы стать, получив силу без того, чтобы одновременно не узнать от соратников Кельсера о дружбе и доверии. «Что бы ты сделала, Вин?» Снова поворачиваясь к ней спиной, спросил Зейн. «Ну, если бы тебя никто не сдерживал, и ты знала...» что твои действия не имели бы никаких последствий. Мне надо на север, пришла в тот же мысль. Я бы хотела узнать, откуда берётся этот звук. Однако Вин промолчала. Не знаю, сказала она вслух. Зейн развернулся и пристально посмотрел ей в глаза. Я вижу, ты не принимаешь меня всерьёз. Извини, что трачу твоё время. Он двинулся прочь. Вин ощутила внезапный укол беспокойства. Зейн ведь хочет поговорить, а она упускает такую возможность, возможность перетянуть его на свою сторону. "Хочешь знать, что бы я сделала?" выкрикнула Вин, голос её прозвенел в тумане. Зейн остановился. "Если бы я могла использовать мою силу, как вздумается, без последствий, я бы защищала его." "Твоего короля?" Вин резко кивнула. Эти люди, которые привели сюда войска. Твой хозяин и человек по имени Сет. Я бы убил их, чтобы никто не угрожал Элленду. Зейн спокойно кивнул, в его глазах промелькнуло уважение. «И почему ты этого не делаешь?» «Потому что...» «Я вижу смятение в твоем взгляде», — заметил Зейн. «Ты прекрасно знаешь, что инстинкты, требующие убить этих людей, не ошибаются. Но ты себя сдерживаешь из-за него». Из-за последствий, Зейн. Если я их убью, войска могут просто атаковать. Прямо сейчас дипломатия ещё может сработать. Возможно. Пока он не попросит тебя убить для него. Элент так далеко не зайдёт, фыркнула Вин. Он не отдаёт мне приказы. Если я кого-то убиваю, то лишь тех, кто пытается убить его первым. "Да?" притворно удивился Зейн. "Ты не действуешь по его приказам, Вин?" Но ты точно воздерживаешься от действий, потому что он так приказал. Ты его игрушка. Я говорю это не для того, чтобы оскорбить. Видишь ли, я тоже игрушка, как и ты. Ни один из нас не может освободиться. Не в одиночку. Внезапно монета, которую бросила Вин взмулила в воздух к Зейну, рождённая туманом на приглась, но монета лишь упала в его подставленную ладонь. Очень интересно. Зейн вертел монету в пальцах. Многие, рождённые туманом, перестают видеть в деньгах ценность. Для нас это лишь то, чем мы пользуемся для прыжков. Легко забыть ценность чего-либо, что используешь слишком часто, когда оно становится привычным для тебя, просто инструментом. Зейн подбросил монету и отправил в ночь. Я должен идти, добавил он, поворачиваясь. Вин уже подняла было руку, желая остановить. Она так давно не разговаривала с другим рождённым туманом, но похоже, Зейн в ней разочаровался и не останется. Вин позволила ему уйти и вернулась к своему бдению.